Глава 39. Честно говоря, не ожидал. Принцессы в моем скромном представлении должны быть сдержаннее, даже если в их королевстве царят более свободные нравы, чем те, которым привыкли, допустим, в той же Наирии. Но, видимо, срединные земли, на то и срединные, что из-за собственной разрозненности и большой площади не в состоянии дать правильное воспитание собственным представительницам прекрасного пола. Амелия, мое тело реагирует быстрее разума вот только не так, как рассчитывала принцесса, и как поступил бы среднестатистический мужчина, которому прямо предлагают себя. К чему нам торопиться? Вся жизнь впереди. Да, я ссаживаю девушку, ловко уклоняясь от поцелуя. Руки почему-то сразу хочется вымыть с мылом, бросаю на них мимолетный взгляд. Может, испачкался. Ваше Величество! Принцесса обиженно топыривает нижнюю губу, чем вызывает у меня дополнительную волну отторжения. У меня дома считается хорошим знаком зачать ребенка в праздник урожая сразу после обряда единения наших душ. Единение душ? М -м -м, назвала же. Нет никакого единения, я бы почувствовал. Настоящее единение может возникнуть лишь собственной парой, девушкой, предназначенной самим светом. И там-то единение совершенно не зависит ни от каких праздников и прочее. Правда, и не обязательно с первого взгляда или прикосновения. Как правило, сначала двое лишь присматриваются друг к другу, испытывают обоюдную симпатию и прочее, что характерно для любых отношений. Но стоит им, например, поцеловать друг друга. И тут-то происходит настолько. Настоящее волшебство. В протяжении пары я верю, мне бабушка про него много рассказывала, у них с дедом было это волшебство, а вот в обряды праздника урожая совсем не верю. Да, король на Ире взрослый человек, которого должность обязывает поддерживать обряды и традиции, предпочитая чтить рассказы собственной почившей бабули. Необычный я и пару бы мне такую же, необычную. На этой мысли где-то на задворках сознания появляется тревога, ну я никак не могу понять ее причину. У нас считается правильным работать над ребенком после вступления в официальный брак. Произношу чопорно, думаю о том, откуда в моей голове возникло это странное выражение. Работать над ребенком. И, к слову, о паре может нужно собственную нареченную как следует поцеловать, но даже мысль об этом вызывает во мне тошноту. И как мне подтверждать наш брак? И у нас не будет ночи любви? На меня смотрят два огромных глаза, в уголках которых начинают скапливаться слезы. Красивая она. Опускаю взгляд ниже и откровенно рассматриваю принцессу. Очень красивая, ну какая-то не такая. Будет, конечно, милая, все будет. Отвечаю ей в той же манере, что и привычным фавориткам. Мой ласковый тон сводится всегда к одному. Ты, главное, успокойся, все будет, но только у меня». А так нельзя. Король должен хранить верность своей супруге по возможности. Оговорки про официальных любовниц предписываются лишь тому времени, когда королева носит ребенком под сердцем. А для этого нужно этого ребенка еще сделать. Наверное, стоит пойти и помочь с укрепляющим отваром для вас, ваше величество. Амелия резко меняет тактику, опускает глаза, накидывает на себя накидку и превращается в смиренную скромницу. «Мне самой не по себе после общения с таким количеством народа, я вас понимаю, но ничего, отвары я, быстро поднимем вас на ноги». «Хитрую самонадейную скромницу или попросту талантливую люцидейку, а иначе, что я только что увидел, если это не мимолетный хитрый блеск в глазах принцессы». Ты права, Амелия. Провожу одними подушечками пальцев по ящике, борясь со ставшей уже привычной тошнотой. Как же мне повезло с тобой! Притворно вздыхаю. Такая заботливая, красивая, умная. Чего еще желать? Свобода избавления от навязанного. Раздается голос в моей голове. Я начинаю к нему привыкать, а он уже не только советы по поведению дает, в диалоге влезает. Надо бы обеспокоиться, да никак. Спасибо. На лице принцессы расцветает радостная улыбка, почти искренняя, но ключевой в этом почти. Мне с вами тоже очень повезло. Даже не сомневался. Отвечаю сдержанно. Мы все-таки посещаем праздничный ужин. Повара старались, народ счастлив. Надо концентрироваться на этом, а не на собственной головной боли и провалах в памяти. Да и среди людей моя тошнота уходит на второй план. Отступает, как будто ее никогда и не было. Ведь мне не нужно уделять внимание одной лишь Амелии. Но любая трапеза, рано или поздно, подходит к концу. Но не будь я королем, если бы не придумал, как выйти из щекотливой ситуации. «Ваше Величество!» Принцесса входит в спальную зону в полупрозрачном одеянии. «Я сварила для вас укрепляющий отвар». Она протягивает мне бокал, наполненный темной жидкостью. «Прекрасно, милая?» Изображаю на лице улыбку. «Давай выпьем вдвоем, я налил тебе виноградный сок. Ты примешь его из моих рук, а я отвар из твоих, и мы тем самым закрепим дневной обряд». «Конечно, ваше величество!» Отвечает Амелия. «Но только чур пить до конца!» само собой дорогая само собой бормочу не сводя глаз девушки